Я знаю о маленьком седом человеке, о котором говорят, что он посетил живших по соседству с нами американцев. О, эти люди из Южной Америки, я никогда не доверяю им. Я видел, как мадам строила глазки Медсгеру. А на что ей нужен был Медсгер? У такой женщины достаточно любовников. Вы хотели рассказать мне о седом человеке? Прервал я его. А свидетели указывают на него. Он был в тот вечер в нашей комнате. Я видел его с этой американкой двумя днями раньше. Я знаю, где он. Какого же чёрта вы скрыли это от полиции? — крикнул я. Ведь он человек, которого разыскивают. Мой посетитель с трудом подавил приступ бешенства. Он столкнулся со стола пепельницу, сам того не замечая. При этом он с неимоверной быстротой сыпал словами на своем родном языке, которого я не понимал, дымасничал, как безумный... «Разве я еще не объяснил вам этого? Я не верю полиции. Шестеро из этих почтенных полицейских могли бы маршировать перед известным мне домом, и все же маленький седой человек ускользнул бы от них. Говорю вам, вы один способны поймать его. Вы знаете, как это делается. Нападение на Мэтсгера, конечно, очень печально, но теперь речь идет главным образом о золоте. Ладно, ну скажите же, где я могу его найти?» Пойдите между одиннадцатью и часом дня в читальню Британского музея. Там вы найдете его. Мне самому надо там кое-что прочесть. Уже два раза я сидел за столом рядом с ним. Он читает там редкое издание истории Розенкрейцеров. Между одиннадцатью и часом дня? Вы... Пойдете туда? Завтра же утром. Горти поднялся. Послушайте, Грей, сэр Норман Грей, поклянитесь мне, что я получу обратно свое золото, если вы его найдете. Клянусь, поймав этого человека, вы найдете золото. С убеждением произнес он. Горки был прав. В то же мгновение, как только я увидел его из моего наблюдательного поста, устало подходящего к своему креслу у круглого стола, я тут же узнал Майкла. Он тащил два-три тома, библиографические указатели и записную книжку. Он производил впечатление настоящего книгоеда, и после некоторого наблюдения я пришел к выводу, что он действительно серьезно занят изучением какого-то вопроса. Каждый раз целиком овладевая своей ролью, он достиг в этом виртуозности. Его страстью было точно придерживаться разных незаметных подробностей. Он не только делал вид, что история Резенкрейцеров его интересовала, он действительно погрузился в изучение ее. С моей стороны, несомненно, была ошибкой не сообщить тотчас же случившемся Ремингтону и издать распоряжение об аресте моего старого врага на основании его прежних преступлений. Но это лишило бы нас возможности найти золото. И кроме того, я вынужден был считаться с горки, который передал Майклу в мои руки. Я приказал зорко наблюдать за ним и выжидал. Три дня и три ночи я получал точные сведения о каждом его шаге. Он сам готовил себе завтрак. Обедал в маленьком ресторане при музее и ужинал у Монико, где, если находил партнера, обычно играл после этого партию в домино. На четвертый вечер... Он отклонился от заведенного распорядка. Барышня, помогавшая мне наблюдать за ним, спешно явилась ко мне. Наш друг пришел к Монику, Сергей но только выпил там вина, а потом, потом он пошел в Роману и заказал столик на две персоны. Где расположен столик? В глубине ресторана направо. Я позвонил к Роману и заказал себе столик на балконе. Через четверть часа Я сидел там с мисс Розой Вестон, которая сообщила мне о плане Майкла. Она успела надеть вечернее платье и отлично вела свою роль. Нас можно было принять за влюбленную парочку, которая старалась не терять даром времени. Но я не переставал наблюдать за столько Майкла и вскоре был вознагражден. Очень элегантная и со вкусом одетая дама вошла в ресторан и села напротив него.